Глава 31. Глаза мои предстала картина, по сравнению с которой ад был не таким уж кошмаром. Моё тело уже не лежало лицом вниз на холодной земле там, где я его оставила. Его вытащили на свет, и теперь оно сидело, прислонённое спиной к корням гигантского дерева. Над ним с безумным блеском в глазах склонился Оуэн Финстерн. Держав в руке мой нож с ручкой из слоновой кости, "Осторожнее", требовательно крикнул он. "Прикрепите прижимную пластинку к подставке коллиматорной линзы". Джекабис стоял за машиной изобретателя, которая была установлена почти на границе тени, и что-то настраивал в ней, только без фокусов. Рявкнул Финстерн, прижимая серебристое лезвие к моей безжизненной шее. иначе девчонке некуда будет возвращаться вы не понимаете что делаете мистер финстерн сказал джекаби прошу вас успокойтесь я прекрасно представляю что делаю включайте до «Да как ты смеешь воскликнула дженни парящая между мужчинами она спасла тебе жизнь без нашей помощи ты уже давно был бы в плену этих чудовищ они охотятся за тобой Ну и пусть. Прорычал изобретатель. Пусть приходят. Я ждал их ещё с детства. Я говорю, включайте. Джэкиби двигался нарочито медленно. И к чему всё это, мистер Финстерн? Чего вы хотите этим добиться? Того, что принадлежит мне по праву рождения, ответил тот, продолжая прижимать нож к моей шее. кожа под лезвием побелела достаточно было одного лёгкого движения кистью чтобы оставить обо мне лишь светлую память делайте как я сказал джакаби повернул выключатель механизм загудел так вы затеили всё это ради достижения могущества всё в жизни делается ради достижения могущества силы и власти и это единственная причина по которой вы ещё живы Неужели это до сих пор не ясно? О чём вы? поморщился Джекаби. А вы так ничего и не поняли, да? Она рассказала мне о ваших возможностях. Финстерн похлопал по моему безжизненному телу. Стоя за порогом, я содрогнулась. Мне хотелось ударить его, но сейчас был наихудший момент для того, чтобы возвращаться в своё тело прямо под нож. Она рассказала, как работает ваш дар. продолжал он. По вашим словам, они строят что-то очень мощное. Вы догадались, насколько мощное? Ну что ж, я прекрасно понимаю, каково это пытаться работать силами, которые нельзя пощупать или измерить. Вы недостающий элемент, детектив, и им нужно ваше особенное зрение. Мы остальные работаем вслепую, но вы видите всё как при свете дня, верно? Энергия, потенциал, сила, могущество. Вы можете наблюдать это и измерять, ведь так...» Джекоби поджал губы. «Мертвы вы им без надобности. После вашей смерти им придется охотиться за следующим ясновидцем. Как я понимаю, именно поэтому они следили за вами и пытались контролировать. Вы — ничего не стоящий контейнер с бесценной силой». Глаза его сузились, и я хочу получить эту силу. «Не думаю, что захотели бы, знай вы лучше, в чем она заключается», — возразил Джекоби. «Это скорее бремя, нежели дар, поверьте мне». «Тогда передайте мне ваше бремя. Это как раз то, что делает моя машина. И никому сегодня не придется умирать, детектив. Я же не чудовище, чтобы вы там не думали обо мне». Вы переходите на ту сторону, я активирую машину. Ваша душа спокойно ждёт на той стороне, пока я поглощаю удар, вместо того, чтобы дать ему упархнуть неизвестно кому. С вашей возможностью видеть, я смогу завершить свою работу и занять место среди тех, кто оценит мой труд по достоинству. Все выигрывшие. Джек оби ничего не сказал. Есть, конечно, и другой вариант, продолжил Финстерн. Она умирает, потом умираете вы. Потом я всё равно забираю ваш дар. Выбор за вами. Джекаби посмотрел в сторону порога и, похоже, наконец заметил меня, мою бестелесную версию. Его глаза встретились с моими, и в них читалось то же чувство беспомощности, что охватило и меня саму. Он всерьёз думал согласиться на выставленные условия. Я видела это в его взгляде. Несколько секунд спустя он тяжело повернулся к Финстерну и моему хладному трупу. Глаза мои дрогнули и открылись. Да, это были мои глаза, хотя не те, которыми я смотрела в этом мгновении. Я оставалась за эфирным барьером, когда мое тело сердито возрилось на безумного изобретателя. Дженни же, как я осознала, Нигде не было видно. Оэн Финстерн, похоже, этого не замечал. "Ну что же вы? Продолжайте", скомандовал Финстерн. "Переходите линию". Махнув серебристым лезвием, он указал на расщелину в тисе, где стояла я, и, наверное, собирался добавить что-то ещё, но тут труп под его ногами внезапно ожёг. Дженни с трудом справлялась с моими конечностями, ее движения были угловатыми и неуклюжими, но элемента неожиданности на данный момент оказалось более чем достаточно. Рванувшись, она буквально уронила себя в ноги Финстерну, и он рухнул на землю. Нож вылетел из его рук и шлепнулся в грязь. «Не нужно было тебе угрожать моим друзьям». Может, это и были мои голосовые связки, но слова, сорвавшиеся с моих губ, точно принадлежали Дженни. Вскочив, она ударила изобретателя кулаком в шею, пёрлась коленом ему в рёбра. Финстерн закашлялся, но отвёл её следующий удар. Однако Дженни вцепилась в его поношенное пальто, и оба они покатились по земле. В какой-то момент Финстерн оказался сверху и уже занёс руку для удара, но Дженни успела схватить мой серебряный нож и нацелить его изобретателю прямо в сердце. Финстерн опустил руки, и оба медленно поднялись. Наблюдая за этой дракой между негодяем и самой собой, я невольно испытала прилив гордости. Дженни, похоже, всё ещё чувствовала себя немного неуверенно в моём теле. Но ей вполне хватало сил, чтобы держать лезвие прижатым к груди изобретателя. Всё кончено, проговорила она. В ту же секунду, как она это сказала, что-то мелькнуло над окружавшими нас корнями и полетело в её сторону, что-то похожее на жёлудь. "Осторожно!" крикнул Джекаби, но было слишком поздно. Жёлтый 2 не задел плечо Финстерн, а упал на грудь Жене, точнее на мою грудь, вспыхнув зелёным светом. Она тут же замерла. Финстерн, ошарашенно отошёл в сторону. Рука с лезвием осталась на месте. Изобретатель помахал рукой перед её лицом. Жене удалось пошевелить моими глазами, но в остальном она казалась застывшей статуей. Изобретатель обернулся, чтобы посмотреть, откуда прилетел жёлтудь. Над переплетением гигантских корней возвышались две массивные фигуры: одна сланцево-серова, а другая рыжебурого цвета. Они шевельнулись, и я поняла, что смотрю на пару созданий, целиком состоящих из камня, но тем не менее живых. Элементали, воскликнул Джекаби. Рудорождённые. Господи, какие огромные, только посмотрите на них. «Не делайте резких движений!» Было не совсем понятно, к кому он обращается. Дженни вообще не могла двигаться, а Финстерн вряд ли заслуживал каких-то предупреждений. «Как по мне, так пусть бы эти великаны его растерзали!» Серый колосс наклонился и протянул руку размером примерно со взрослого носорога. На массивном запястье блестел стальной обруч — пальцы походили на обточенные валуны. Когда он разжал ладонь, оказалось, что там стоит какая-то женщина. Она шагнула на землю с изяществом грацинии, выходящей из роскошной кареты. Элегантное платье без рукавов переливалось всеми оттенками синего и зелёного и так плотно облегало фигуру, как будто было мокрым. Шею незнакомки украшала ожерелье с двумя толстыми бусинами такого же цвета, как элементалия, а талия была перетянута голубым поясом. С одной стороны к нему крепились ножи с кинжалом, а с другой свисал оливкового цвета кошель. Она вздернула голову, и лучи солнца заиграли на розовато-рыжих волосах. Я узнала ее. Четкая линия подбородка и слегка асимметрично расположены изумрудные глаза — Это была та самая женщина, которая выдавала себя за Джени. А когда она вышла на поляну, я поняла, почему в воспоминаниях Карсона её лицо показалось мне таким знакомым из-за семейного сходства. "Привет, братица", обратилась она к Оону Финстерну. "Давненько не виделись".